Глава ш е с т а Мы с Наоми стояли у допросной. К сожалению, Сатти не может присутствовать, солгал я. Где вы нашли парня? Сначала услышала прозвище от проституток в округе. Обычно от них даже улыбки не дождешься. Но смерть подруги их сплотила. Похоже, Черри любили. Когда новость дошла до ее постоянного клиента, мистера Ганса, Он пришел сам. «Спасибо. Я задержался у двери. А откуда у него такое прозвище? Любит по-немецки с девочками разговаривать». Кивнув, я открыл дверь и вошел в допросную. Клиент Черри сидел за столом и шумно пил воду из стакана. «Невысокий, как и сказала констебль Блэк, с виду лет 55-60». Открытое честное лицо. Мне так давно не говорили правду, что я уже сомневался, смогу ли отличить ее от лжи. Я сел напротив. «Добрый день, мистер...» «Нилт». Он рывком протянул руку через стол. «Ларри Нилт». Не без любопытства я пожал руку. «Спасибо, что пришли, мистер Нилт. Немногие на вашем месте поступили бы так же». Надо думать, согласился он. Ужасно жаль бедняжку, е е правда убили. В его голосе слышался благоговейный страх перед вопросами жизни и смерти и тем, что первое, по чьей-то злой воле, может перейти во второе. Боюсь, что да. Для начала позвольте уточнить некоторые детали. Конечно. Кто вы по профессии? Консультант в сфере информационных технологий. Сколько вам лет? Пятьдесят четыре. Вы были постоянным клиентом Черри? Он кивнул. Как долго вы ее знали? Вряд ли можно сказать, что я ее действительно знал. Мы несколько раз встречались, но, конечно, не совсем для разговоров. Нилт снова сложил руки вместе. Я познакомился с ней на Оксфорд-Роуд где-то пару месяцев назад. С тех пор мы виделись три или четыре раза. Последний раз в прошлую субботу он кивнул. А я вдруг с удивлением подумал, что сегодня вторник. Преступление в п а л о с о т е л е произошло десять дней назад. Сначала необходимо исключить вас из числа подозреваемых. Где вы находились в понедельник? Можно достать телефон из кармана? Он, наверное, думал, что его за это пристрелят. Да ради бога. Нилт достал телефон, сдвинул очки на кончик носа и провел по экрану пальцем. «В понедельник я работал до часу ночи». «Кто-нибудь может это подтвердить, мистер Нилт?» «Какой смысл перерабатывать, если этого никто не видит?» Он улыбнулся. «Запомните, пригодится». «Постараюсь», — сказал я, Несколько резче, чем собирался. Он перестал улыбаться. Весь вечер кто-то приходил, кто-то уходил. Мне понадобятся имена этих людей. Он кивнул с таким видом, будто настал день, которого он всегда страшился. «Я не буду говорить им, что речь идет об убийстве, мистер н и л д Если вы честно ответите на все вопросы, да, да, конечно». «Расскажите про вашу последнюю встречу с Черри в субботу ночью. Вы пошли в Палас-отель?» «К сожалению, да». н и л д прикрыл глаза. «Она бы там не оказалась, если бы не я. До этого вы с ней тоже ходили в Палас-отель? Один раз. Но тогда все было несколько по-другому. Как именно?» «Разумеется, вы знаете, какие между нами были отношения». Она просто сказала, что у нее есть приятель, который пустит нас в номер. В первый раз дверь нам открыли заранее, а во второй мы прошли туда сами. Через пожарный вход. Черри сказала, что приятель открыл его для нас. Во сколько это было? Около полуночи. Как раз тогда сработала сигнализация, и нам с Сати поступил вызов. «Хорошо», — сказал я. Продолжайте. Пожарная лестница вела на пятый этаж, но номера там были закрыты. Черри сказала, что есть номер на четвертом, и мы пошли туда. Кажется, в первый раз мы были в нем же. После нам пришлось снова подняться на пятый этаж к пожарному выходу. Лестницы там ужасные. Я бы ни за что не пошел туда с незнакомым человеком. На площадке пятого этажа мы услышали голоса. Два человека разговаривали где-то внизу. Я думал, у меня сердце остановится. Черри схватила меня за руку и увела в коридор справа. Я был так перепуган, что вы видели говоривших? На миг, со спины. Один был в темном костюме, а другой, кажется, в форме охранника. Цвет кожи охранника разглядели? Боюсь, нет. Что они делали? Прошли по коридору к одному из номеров. Открыли дверь, вошли в номер. Открыли магнитной карточкой. Не разглядел. «Ладно», — сказал я. «Вошли в номер. Да, но я уже такого страху натерпелся, что прокрался к пожарному выходу и поскорее ушел». Один. Нилт нервно сплел пальцы. Черри захотела посмотреть, Не работает ли в отеле еще кто-нибудь из девушек? Вы еще виделись в ту ночь? Я дождался ее на улице, не мог уйти, не убедившись, что с ней все в порядке. Она что-то видела, сказала что-нибудь. Когда она подкралась к номеру, дверь распахнулась, и один из тех мужчин ее увидел. Который из них? Она как-то описала его? Подумав, н и л д покачал головой. «Не помню». Черри сказала, он ужасно разозлился, погнался за ней. Она кинулась вниз по лестнице. На четвертом этаже послышались голоса, кто-то поднимался ей навстречу. Черри побежала дальше по коридору, а преследователь замер на площадке. Потом стал дергать ручки дверей, искал, куда бы спрятаться. Снял со стены огнетушитель и ударил себя по голове. Нилт замолчал. Я молча смотрел на стол перед собой. Нилт кашлянул. «Простите, мистер Нилт. Значит, Черри сказала, что преследователь добежал до четвертого этажа, услышал голоса и ударил себя огнетушителем по голове, вы уверены?» «Так, Черри сказала. По коридору шел кто-то с фонариком. Она вернулась на пятый этаж». и спустилась по пожарной лестнице.